А студент все еще лежал в траве, где его оставил Соловей, и слезы еще не высохли в его прекрасных глазах. «Радуйся!» — крикнул ему Соловей. «Радуйся! Будет у тебя красная роза! Я создам ее из звуков моей песни при лунном сиянии и обогрю ее горячей кровью своего сердца. В награду я прошу у тебя одного — будь верен своей любви, ибо как не мудра философия!» В любви больше мудрости, чем в философии. И как немогущественно власть, любовь сильнее любой власти. У нее крылья цвета пламени, и пламенем окрашено тело ее, уста ее сладки, как мед, а дыхание подобно ладану. Студент привстал на локтях и слушал, Но он не понял того, что говорил ему Соловей, Ибо он знал только то, что написано в книгах. А дуб понял и опечалился, Потому что очень любил эту малую пташку, Которая свела себе гнездышко в его ветвях. — Спой мне в последний раз твою песню, — Прошептал он, — я буду сильно тосковать. «Когда тебя не станет». И Соловей стал петь дубу, И пение его напоминало журчание воды, Льющейся из серебряного кувшина. Когда Соловей кончил петь, Студент поднялся с травы, Вынул из кармана карандаша записную книжку И сказал себе, направляясь домой из рощи, «Да, он мастер формы, Это у него отнять нельзя, Но есть ли у него чувства? Боюсь, что нет». В сущности он подобен большинству художников, много виртуозности и ни капли искренности. Он никогда не принесет себя в жертву другому. Он думает лишь о музыке, а всякий знает, что искусство эгоистично. Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно красивы. Жаль только, что в них нет никакого смысла, и они лишены практического значения. И он пошел к себе в комнату, Лег на узкую койку и стал думать о своей любви. Вскоре он погрузился в сон. Когда на небе засияла луна, Соловей прилетел к розовому кусту, Сел к нему на ветку и прижался к его шипу. Всю ночь он пел, прижавшись грудью к шипу, И холодная хрустальная луна слушала, склонив свой лик. Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже, и из нее по каплям сочилась теплая кровь. Сперва он пел о том, как прокрадывается любовь в сердце мальчика и девочки, и на розовом кусте, на самом верхнем побеге, начала распускаться великолепная роза. Песня за песней, лепесток за лепестком. Сперва роза была бледная, как легкий туман над рекою, Бледная, как стопы зари, и серебристая, как крылья рассвета. Отражение розы в серебряном зеркале, Отражение розы в недвижной воде — Вот какова была роза, расцветавшая на верхнем побеге куста. Акуст кричал соловью, чтобы тот еще крепче прижался к шипу. Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, А не тот день придет раньше, чем залеет роза. Все крепче и крепче прижимался соловей к шипу, И песня его звучала все громче и громче, Ибо он пел о зарождении страсти в душе мужчины и девушки. И лепестки розы окрасились нежным румянцем, Как лицо жениха, когда он целует в губы свою невесту. Но шип еще не проник в сердце соловья, И сердце розы оставалось белым, Ибо только живая кровь соловьиного сердца Может обогреть сердце розы. Опять розовый куст крикнул соловью, Чтобы тот крепче прижался к шипу. Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, Не тот день придет раньше, чем залеет роза. Соловей еще сильнее прижался к шику, И острие коснулось наконец его сердца, И все тело его вдруг пронзила жестокая боль. Все мучительней и мучительней становилась боль, Все громче и громче раздавалось пение Соловья, Ибо он пел о любви, которая обретает совершенство в смерти, О той любви, которая не умирает в могиле. И стала алой. Великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алом стал ее венчик, и алом, как рубин, стало ее сердце. А голос соловья все слабел и слабел, И вот крылышки его судорожно затрепыхались, А глазки заволокло тумана. Песня его замирала, и он чувствовал, Как что-то сжимает его горло. Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее, и, забыв о рассвете, застыла на небе. Красная роза услышала ее, и вся, затрепетав в экстазе, раскрыла свои лепестки навстречу прохладному дуновению утра. Эхо понесло эту трель к своей багряной пещере в горах и разбудило спавших там пастухов. Трель прокатилась по речным камышам, и те отдали ее морю. «Смотри!» — воскликнул куст. «Роза стала красной!» Но соловей ничего не ответил. Он лежал мертвый в высокой траве, и в сердце у него был острый шип. В полдень студент распахнул окно и выглянул в сад. «Ах, какое счастье!» — воскликнул он. «Вот она, красная роза! В жизни не видал такой красивой розы. У нее, наверное, какое-нибудь длинное латинское название». И он высунулся из окна и сорвал ее. Потом он взял шляпу и побежал к профессору, держа розу в руках. Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. Маленькая собачка лежала у нее в ногах. «Вы обещали, что будете со мной танцевать, если я принесу вам красную розу!» — воскликнул студент. «Вот, самая красная роза на свете! Приколите ее вечером поближе к сердцу, и когда мы будем танцевать, она расскажет вам, как я люблю вас!» Но девушка нахмурилась. «Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету», — ответила она. «К тому же племянник Камергера...» Прислал мне настоящие каменья. А всякому известно, что каменья куда дороже цветов. «Как вы неблагодарны!» — с горечью сказал студент и бросил розу на землю. Роза упала в колею и ее раздавила колесом телеги. «Неблагодарна!» — повторила девушка. Ха, «Право же, какой вы грубиян! Да и кто вы такой, в конце концов? Всего-навсего студент!» Не думаю, чтобы у вас были такие серебряные пряжки к туфлям, как у Камергерова племянника. И она встала с кресла и ушла в комнаты. Какая глупость эта любовь! — размышлял студент, возвращаясь домой. — В ней и наполовину нет той пользы, какая есть в логике. Она ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. Она удивительно непрактична. А так как наш век — век практический, то вернусь я лучше к философии и буду изучать метафизику. И он вернулся к себе в комнату, вытащил большую запленную книгу и принялся ее читать.